Знакомство с генералом Ларцевым Хромов по предварительной договоренности приехал с визитом к генералу Ларцеву, супругу погибшей. Открыл ему дворецкий. «Добрый день, любезный. Я по договоренности к генералу. Будь добр, доложи». Хромов Михаил Платонович. «Сыщик». «Слушаюсь, барин. Проходите в гостиную, присаживайтесь. Сейчас доложу хозяину». Дворецкий отправился с докладом. Хромов, не теряя времени, рассматривал живописные картины на стенах. Он обратил внимание на богатую обстановку, дорогие аксессуары, заграничную мебель, резную печь. Вскоре сыщик услышал разговор на лестнице, и сочный бас поприветствовал его. «Здравствуйте, Михаил Платонович». Генерал подошёл, протянул гостю руку, сыщик ответил ему рукопожатием. «Мне много хорошего о вас говорил наш губернатор, а ему, в свою очередь, ваше начальство доложило». «Здравствуйте, Глеб Александрович. Рад видеть вас в полном здравии. Благодарю за гостеприимство и за то, что не отказали мне в приёме», — ответил Хромов. «Чем скорее соберу все сведения и свидетельские показания, тем быстрее продвинется расследование». «Вошёл в ваше положение, поэтому позволил приехать». После случившегося никого не принимаю. Плохо на душе, нет ни на что настроения. Понимаю ваше состояние, искренне сочувствую случившемуся горю и невосполнимой утрате. Беда, что тут скажешь. Постараюсь долго не задерживать. Если не возражаете, пройдёмте в кабинет, там удобнее вести беседу. Конечно, следую за вами. Они поднялись по широкой мраморной лестнице с лакированными перилами. прошли вдоль второго этажа и оказались у высоких дубовых дверей с инкрустацией. «Входите, пожалуйста, присаживайтесь», — пригласил гостеприимный хозяин. «Благодарю вас. Внимательно слушаю. Чем я могу помочь следствию?» «Глеб Александрович, расскажите, пожалуйста, чем жила ваша супруга? Какие у нее были интересы? Кто ее навещал? С кем дружила?» Любые детали, даже самые незначительные на первый взгляд, помогут в расследовании преступления. Вы знаете, в этой истории меня больше всего волнует мистический аспект, который присутствует. «Что вы имеете в виду?» — спросил генерал. «Даже непрофессионалу понятно, что преступление готовилось заранее, но вот уверенности у меня нет, что его совершил закоренелый преступник». По первому осмотру помещения бросились в глаза следы, которые он оставил, и флакон с ядом рядом с телом вашей супруги. Опытный преступник так себя не ведёт, улик не оставляет, напротив, всячески прикрывает, маскирует следы или вовсе их уничтожает. Уверяю вас, и поверьте моему опыту, меня не покидают мысли, что кто-то из старых знакомых свёл счёты с Аграфеной Спиридоновной, «Причины пока мне неизвестны, но это явно кто-то не из доброжелателей. Скажите, у вашей супруги завистники, может быть, враги? Были?» Генерал приподнял брови, изогнул их и удивлённо посмотрел на сыщика. «Вот ведь не вас так хвалили в управлении правопорядка. Знаю, что вы всего несколько месяцев трудитесь в Москве, но ваши успехи очевидны». «И прежнее списывать нельзя. Мне многое подробно рассказывали о ваших талантах». «Благодарю вас за доброе мнение. Вернёмся к делу. Что вы можете мне сказать по делу? Возможно, что-то замечали?» — поторапливал его Хромов. «Боюсь надоесть вам. Не бойтесь, я военный человек. Не церемонюсь, если не могу продолжать разговор. Извиняюсь и прерываю. Мне думается, что ваши выводы не беспочвены». «Понимаю, предстоит большая трудоемкая работа. Думаю, вы на правильном пути. Недоброжелатели были, наверное, иначе как объяснить тот факт, что иногда на пороге галереи или нашего дома находили записки с издевками и угрозами?» «Прошу простить, вынужден прервать вас. То, что вы сейчас сказали, очень важные сведения. Эти записки сохранились?» «Сожалею, супруга все выбросила». Она была женщиной чувствительной, старалась не обращать внимания на чьи-то неприятные выходки. Должен констатировать, значение серьёзного не придавало им. А надо было уже тогда отнести их в полицию. Совершенно верно. Это улики и очень ценные. Почерк, стиль изложения смысл написанного, бесценные сведения. Видимо, ваша супруга относилась легко к зависти людской. Вы правы. Грушенька была нежной, ласковой, милой женщиной, очень добрая и всем всё прощала. Погодите минутку, покажу вам кое-что в подтверждение ваших мыслей о преступнике, совершившем убийство. Генерал решил сделать ход конём, обратить внимание сыщика к давней истории. По-видимому, этот эпизод в судьбе супруги ему покоя не давал. Ларцев взял ключи и шкатулки, открыл ящик своего рабочего стола и достал оттуда толстую стопку старых писем, перевязанных в несколько слоёв потёртой выцветшей тесьмой, под которой хрустел при надавливании высушенный кленовый лист. «Романтик посылал», — прозвучало в голове у Хромова. «Вот эти письма. Я обнаружил их в спальной комнате супруги после трагедии. Передаю вам как вещественное доказательство, а вдруг они прояснят ситуацию». И он протянул Хромову отголоски чужой судьбы. «Благодарю вас. Такие сведения всегда в помощь следствию. Как только нащупаю ключик к разгадке этой тайны, доложу вам и верну письма. Буду ждать. Если вас не затруднит, мне бы адреса подруг вашей погибшей супруги, её близких знакомых, помощников Аграфены Спиридоновны в галерее и тех, с кем вы дружили домами. Нужно побеседовать с ними. Такие встречи обязательно откроют новые факты». Люди ведь по природе своей наблюдательны, даже если не говорят об этом. Параллельно встречусь со специалистом, покажу ему письма, чтобы досконально разобраться, и это сделаю. Вот что я думаю. Те работники, которые постоянно находились рядом с вашей женой, занимаясь её делом, знакомые, клиенты, с кем она часто встречалась по вопросам галереи, все они многое знают. Хорошо. «Я составлю список с адресами тех, кого лично знал и передам. Примного вас благодарю заранее за помощь и за то, что уделили мне время. Я потерял единственного близкого человека. Вам это о чём-нибудь говорит?» — произнёс генерал с надрывом в голосе. «Моя супруга была необыкновенной женщиной. Не представляю, как буду жить без неё. Она все годы нашего супружества оставалась смыслом моего существования». Такие потери невосполнимы, искренне соболезную вам. Приложу все усилия, чтобы помочь следствию, и преступник понёс суровое наказание. Понимаю, этим я не верну грушеньку, но хоть что-то я должен для её памяти сделать. Разделяю ваши чувства и, поверьте, сделаю всё, что будет от меня зависеть, чтобы раскрыть это преступление. С нетерпением буду ждать от вас новостей. «Не церемоньтесь, сообщите, когда надумаете приехать. Приму вас в любое время. На сегодня всё», — резко оборвал генерал разговор. «Глеб Александрович, от души желаю вам сил, здоровья и спокойствия душе. Всего доброго. Ухожу с глубокой благодарностью к вам». Хромов откланился и покинул дом генерала Ларцева.